Эпизод седьмой. Они приехали на место происшествия на двух машинах, в шестером. Демидов собрал офицеров, щелкнул зажигалкой, и закурил, потом негромко приказал. Мне нужно знать, какие машины были в воскресенье днем у этого дома, даже если они подъезжали только на одну секунду. Обойдете каждый дом, каждую квартиру. Может быть, действительно кто-то видел машины. Номера, марки, цвет, количество людей. Все как обычно. Встречаемся здесь каждые два часа. «Сколько нам тут торчать?» — проворчал один из офицеров. «Вечно!» — Демидов нахмурился. Его подчиненный отступил на шаг, понял, что допустил ошибку. «Пошли!» — сказал Зиновьев. «Разделимся на три группы!» «Я пойду с этим умником!» — показал на офицера лентяя подполковник. «В общем, каждые два часа, ребята. Нам нужно найти хоть какие-нибудь следы!» Три группы двинулись в разные стороны. Началась изнурительная проверка, то есть обычная разыскная работа. Они обходили квартиру за квартирой, пытаясь узнать, кто именно мог видеть машины, стоявшие у дома в воскресенье. Через два часа усталые и злые спустились вниз. «Ничего», — догадался Демидов. «Ничего», — ответил Зиновьев. «Хотя проверяем каждую квартиру, опрашиваем всех без исключения». «Может, этот грузин врал?» — сплюнул один из офицеров. «Послушай». — разозлился Демидов. — Это мое дело, верить ему или не верить. А ваше дело — проверять. Продолжим. Зиновьев, свяжись с управлением и узнай, что нового. Узнай, нашли сбежавшего арестанта или нет. Зиновьев вытащил из кармана мобильный телефон. Набрал номер. Демидов закурил и указал в сторону дома, видневшегося за поворотом. В соседнем доме жил Резога Чашвили. — Может, оттуда что-нибудь видели? — спросил Демидов. — Нужно проверить там квартиры. — Слишком далеко. пробормотал один из офицеров. «Все равно видно», — возразил другой. «Его пока не нашли», — доложил Зиновьев. «Чем они там занимаются?» — разозлился подполковник. «Даже в ФСБ не могут обеспечить условия для арестованных. Как он сбежал? Они хотя бы объясняют?» «Нет, только сказали, что сбежал. Сообщения передали по всей Москве. Его фотографию уже раздают по городу». «Они должны были оставить засаду у него на квартире», — проговорил Демидов. Может, машины въехали со стороны двора? Вы уже успели опросить тот подъезд? — Не успели, — ответил Зиновьев. — Я сам проверю его квартиру, — сказал Демидов. — А во дворе ничего подозрительного не заметили? — Нет, не заметили. Он же не дурак, чтобы домой возвращаться. Думаете, они оставят засаду у него на квартире? — Обязательно. Уже установили. Думаю, вы просто ничего не заметили. Ладно, продолжаем проверку. Встретимся через два часа. Демидов перешел улицу. Так, чтобы обойти дом Гачашвили и войти со двора. Во дворе стояли несколько машин, в одной из которых сидела девушка, читавшая журнал. Демидов осмотрелся. Внешне тишина. Но Демидов знал, засада ФСБ должна быть обязательно. Подполковник вошел в подъезд. Кивнул своему напарнику и вместе с ним вошел в кабину лифта. Зиновьев со своим напарником решили подниматься по лестнице. На этаже, где находилась квартира Гачашвили, тоже царила тишина. Демидов подошел к двери, позвонил. Безрезультатно. «Может, никого нет?» Спросил напарник. Демидов позвонил еще раз. Внезапно послышались удары, и тотчас же открылись сразу две двери. квартиры Гачашвили и его соседей. Из квартиры соседней вышли двое в штатском. Из квартиры Гачашвили также. У всех четверых в руках были пистолеты. «Стоять смирно!» Приказал один из четверки. «Не двигайтесь!» «Спокойно, ребята!» Посоветовал Демидов. «Мы из милиции. Получили сообщение, что арестованный у вас забежал». «Руки!» — закричал второй, стоявший за спиной Демидова. «Руки вверх! Мы из милиции, не валяйте дурака!» «Документы!» — заорал высокий с неровным рядом зубов. «Стоять смирно!» — закричал Зиновьев, неожиданно появившийся со своим напарником на лестнице. Он взял на прицел людей, стоявших у квартиры Гачашвили. «Все в порядке», — сказал Демидов. «Никто не нервничает, иначе мы перестреляем друг друга». Он достал свое удостоверение и протянул его высокому ФСБшнику. Тот повертел удостоверение в руках и вернул подполковнику. «Извини», — сказал он, убирая оружие. Подчиненные Высокого последовали его примеру. «Думаете, он может сюда вернуться?» — спросил Демидов. «Не знаю, у нас приказ», — последовал ответ. «У вас есть документы?» — спросил подполковник. Высокий кивнул, доставая корочки. Демидов тотчас же узнал удостоверение сотрудников ФСБ, в данном случае майора Брылина. «Полагаю, он сюда не придет», — сказал Демидов. «Я с ним говорил. Он бывший дипломат и знает наши методы работы. Вернее, ваши». «Может, кто-то придет из его знакомых?» — резонно возразил Брылин. «Или позвонит». «Как он от вас сбежал-то?» — осведомился Демидов. Он заметил, как помрачнел ФСБшник. «Не знаю», — ледяным тоном ответил Брылин. «Это не мое дело». Понятно. Демидов понял, что майор лжет, но приписал это обычному ведомственному соперничеству. «Майор Рожко тоже в вашем ведомстве?» — на всякий случай спросил подполковник. «Да, он в нашей группе, вы его знаете?» «Встречались. Если найдете сбежавшего, дайте нам знать». «Хорошо», — кивнул Брылин. То Демидов понял, что ФСБ ничего им не сообщит. «Ладно, ребят, проверяйте дальше», — приказал Демидов своим людям. «А что вы проверяете?» — спросил Брылин. Ведь можете спугнуть его людей, если он пошлет кого-нибудь за вещами. — У вас своя работа, у нас своя, — возразил Демидов. — Мы же вам не мешаем. Брылин повернулся и молча вошел в квартиру. Демидов зашел в кабину лифта. — Странно, — подумал он. — Почему они так уверены, что он обязательно здесь появится? И почему они не оставили засаду вокруг дома? — Пойдем в другой дом, — предложил Демидов своему напарнику. Тот с унылым видом кивнул. — Старший лейтенант Кочаян, сопровождавший Демидова, не успел пообедать, и теперь его терзал голод. В соседнем доме все повторилось. Некоторые из жильцов вообще не открывали двери. Таких приходилось убеждать, показывая удостоверение и вступая в долгие переговоры. Другие сразу заявляли, что ничего не слышали, ничего не знают и знать не хотят. Кочаян поглядывал на часы, когда они постучались в последнюю квартиру. Дверь сразу открылась, словно их ждали. На пороге стояла пожилая женщина. Она была в темном платье и огромном пуховом платке, обмотанном вокруг того, что когда-то, возможно, называлось талией. «Здравствуйте», — улыбнулась женщина. Демидов тяжело вздохнул. «Такие дамочки иной раз самых молчаливых свидетелей. Такие готовы тараторить по любому поводу, не сообщая при этом ничего существенного». «Здравствуйте», — кивнул подполковник. «Кроме вас кто-нибудь есть дома?» «Никого», — снова улыбнулась женщина. «Я всегда днем одна». «Очень приятно», — сказал Демидов. «Можно войти? Мы из милиции». Он попытался достать удостоверение. «Не нужно», — просияла хозяйка. «Я слышала, как вы стучали к соседям. Очень милые люди, правда?» «Как сказать», — пробормотал Демидов, переступая порог трехкомнатной квартиры, уютной и ухоженной. «Идемте в гостиную», — предложила женщина. «Меня зовут Софья Ильинична, а вас как?» «Подполковник Демидов». «Очень приятно. У меня дядя тоже был подполковником. Он погиб в Испании. Говорят, выполнял свой интернациональный долг». Они прошли в комнату, уселись. Кочаян снова украдкой посмотрел на часы. «Может, хотите чаю?» — спросила Софья Ильинична. «У меня очень вкусные оладушки». «Нет, спасибо», — ответил Демидов, не глядя на напарника. «Нам нужно задать вам несколько вопросов». «Конечно, конечно, я всегда готова помочь». «Вы живете одна?» «Нет, с семьей сына». но он сейчас на работе. И его жена на работе. А ребенок пошел заниматься теннисом. Сейчас, говорят, это модно. А в наше время все ходили на футбол, даже женщины. В воскресенье вы были дома?» Бесцеремонно перебил хозяйку уставший Демидов. «Да, конечно. И вообще люблю оставаться дома. Наши обычно с утра уезжают на дачу. Ребенку дома одному скучно. Сейчас модно иметь одного ребенка. Никто не хочет взваливать на себя бремя ответственности. Последнее воскресенье вы тоже были одна?» «Да». кивнула Софья Ильинична. «Наши уехали, а я осталась дома. Вы, наверное, спрашиваете из-за женщины, что выбросилась из окна. Я не видела, как она открыла окно. А когда на улице стали кричать, то сразу подошла к окну и все увидела». «На другой стороне улицы, у последнего дома, останавливались две машины», сказал Демидов. «Вы их видели?» «Какие машины?» «Это я вас хочу спросить. Может, видели?» «Там было много машин и много людей. Потом приехала милиция, ваши коллеги и врачи. Там вообще было много людей». «Понятно, понятно. А машины вы видели?» «Ну, конечно. Я видела все машины. Я как встала у окна, так и не отходила, пока все не кончилось. Знаете, в моем возрасте это единственное доступное развлечение. Иногда следить за людьми так интересно». «Так какие же автомобили?» – вздохнул Демидов. «Вспомните, у дома стояли две машины, верно?» «Стояли», – кивнула Софья Ильинична. «Я же говорю, там было много машин». «Вспомните», – подсказал Демидов. «Там стояли две машины». Одна была, возможно, такая большая, джип. «Ну, конечно, очень красивая машина. Мне ужасно нравятся эти джипы. Они похожи на кареты». «Вы не видели такую машину в воскресенье утром?» «Видела», — кивнула хозяйка. «И не только ее. Они подъехали сразу, как только женщина прыгнула из окна. Наверное, это были сотрудники милиции. Такие молодые, в темных очках, и один седой». «Как вы сказали?» «Седой, в темной куртке. Он, наверное, ими командовал». «Подождите, подождите». пробормотал Демидов. «Расскажите подробнее, что вы видели?» «Сначала я услышала крики и побежала к окну. На тротуаре лежала женщина, но я ее сразу не увидела, вокруг уже стояло много людей, а машины приехали почти сразу. Они остановились у того дома, и я еще подумала, как хорошо работает наша милиция. К машинам подошли несколько молодых людей, потом их командир посмотрел наверх, откуда упала женщина, и что-то спросил у своих, а потом они уехали». «Вы точно помните, что они появились у машины сразу, как только упала женщина?» «Точно?» — кивнула Софья Ильинична. «Через минуту или две, не больше. Две машины приехали, забрали всех и уехали. А я еще подумала, почему они сразу уезжают? А потом решила, что они будут искать преступников». «А почему вы подумали, что они из милиции? Они были в форме?» «Нет, но они так дружно и быстро сели в машины. Я видела такое только в кино. Это называется дисциплина, верно?» «Спасибо». Демидов поднялся. «Вы нам очень помогли. Я пришлю завтра офицера, чтобы оформил ваши показания. Вы не возражаете?» «Конечно, нет. Мне очень приятно познакомиться с вашими людьми. В последнее время в милиции стали попадаться очень галантные кавалеры», томно улыбнулась хозяйка. Когда они вышли из квартиры, Демидов обернулся к напарнику. «Значит, он не врал», — сказал подполковник. «Нужно проверить все, что у нас может быть на его фирму и на его компаньона». «Товарищ подполковник», — пробормотал Качаян. — А зачем нам эта проверка? Ведь его забрали в ФСБ, пусть они и разбираются, это не наше дело. — Не наше? — переспросил Демидов. — Знаешь, чем хороший оперативник отличается от плохого? Хороший всегда чувствует ситуацию, а плохой занимается только своим делом. — Все понял? — Понял, — улыбнулся офицер. — Почему он сбежал? — размышлял Демидов. — Почему сбежал, если сказал нам правду? И как он мог сбежать из ФСБ? Может быть, кто-то инсценировал его побег? Но для чего? Если он действительно сбежал, то чего именно испугался? Сказал правду и все же решил сбежать? Или его правда была такой страшной?